Глава 13. Риццоли заглянула в больничную палату Нины Пейтон, огороженную полицейской лентой как место преступления. Струи артериальной крови на стене уже засохли, образовав причудливый узор. Она прошла дальше по коридору к раздаточной, где было обнаружено тело полицейского. Вход в комнату тоже был перекрыт лентой оцепления. Инвентарь, хранившийся в этом помещении: капельницы, подкладные судна, тазы, Коробки с латексными перчатками был залит кровью. Здесь погиб их боевой товарищ, и для каждого полицейского из Бостона охота на хирургат не становилась делом чести. Она обратилась к одному из патрульных. Где детектив Мур? Внизу администрация. Там просматривают плёнки с камер видеонаблюдения. Риццоли оглядела коридор, но не заметила ни одной камеры слежения. Значит, у них не будет никакого материала по этому коридору. Спустившись вниз, она прошла в конференц-зал, где Мур и две медсестры просматривали видеоплёнки. Никто не обернулся при её появлении. Все взгляды были устремлены на экран телевизора, где прокручивалась видеозапись. В кадре появились лифты пятого западного крыла. Дверь лифта была открыта. Мур нажал на кнопку стоп-кадр. Вот, сказал он. Это первая группа, которая вышла из лифта после того, как был подан сигнал. Я насчитал 11 пассажиров, и все они бегом кинулись из лифта. Так и должно быть в случае поступления синего сигнала, пояснила старшая медсестра. Оповещение проходит по центральному больничному селектору. Все, кто не занят на операциях, должны откликнуться. Посмотрите внимательно на эти лица, попросил Мур. Вы всех узнаёте? Есть среди этих людей кто-нибудь, кому не следовало там находиться? Я не могу разглядеть лица сразу, они выходят толпой. А вы, Шарн, обратился Мурко ко второй медсестре. Шарн подалась вперёд. Вот эти трое медсёстры, а двое молодых людей сбоку студенты-медики. Я узнаю третьего мужчину, она толкнула верхнюю часть кадра. Это санитар. Остальные лица мне знакомы, но я не знаю имён. Хорошо, устало произнёс Мурко. «Давайте посмотрим остальные кадры, а потом возьмёмся за плёнки, записанные камерой на лестнице». Рисоли подошла ближе и встала за спиной старшей медсестры. На экране замелькали кадры в обратном порядке, и дверь лифта закрылась. Мур нажал на кнопку воспроизведения записи, и дверь снова открылась. Из лифта вышли 11 человек, в своей спешке напоминавшие сороконожку. Ритцоли видела их озабоченные лица, и даже без слов было понятно, что произошло нечто чрезвычайное. Вскоре эта толпа исчезла из кадра. Двери лифта закрылись. Прошло какое-то мгновение, и дверь снова открылась, выпуская вторую партию персонала. Ритцоли насчитала 13 пассажиров. Пока получалось, что в течение 3 минут на этаж прибыли 24 человека, и это только на лифте. А сколько пришло по лестнице? Риццолли смотрела запись со всё возрастающим интересом. Оперативность медиков была безупречной. Синий сигнал можно было сравнить с ускоренной массовой мобилизацией. В таком людском море любой человек в белом халате мог остаться незамеченным. Убийца наверняка стоял в лифте в задних рядах. Он явно предусмотрел возможность видеосъёмки и старался держаться за чьей-то спиной. Несомненно, они имели дело с тем, кто хорошо знал, как функционирует больница. Она смотрела, как вторая группа пассажиров лифта исчезает из кадра. Лица двух человек так и не удалось разглядеть. Мур поставил новую кассету, и на экране появились кадры, снятые другой камерой. Теперь перед ними была дверь с лестницы. Какое-то время ничего не происходило, потом дверь распахнулась и проскочил мужчина в белом халате. "Я его знаю, это Марк Нобл, один из врачей-интернов", сказала Шэрон. Рицули достала блокнот и записала имя. Дверь снова распахнулась, и вышли две женщины, обе в белых халатах. Это Вероника там, сказала старшая медсестра, показывая на ту, что была пониже ростом. Она работает в пятом западном. У неё был перерыв, когда прошёл сигнал. А вторая женщина? Я не знаю, её лицо плохо видно, Риццоли записала. 10:48. Камера у лестницы. Вероника там, медсестра. 5-й западный. Неизвестная женщина, чёрные волосы, белый халат. Всего из двери лестницы вышли 7 человек. Медсёстры узнали пятерых. До сих пор по подсчётам лицеи 31 человек прибыл лифтом или по лестнице. К этому числу стоило прибавить персонал, уже дежуривший на этаже, и получалось не менее 40 человек, которые в момент ЧП оказались в пятом западном корпусе. А теперь наблюдайте за поведением каждого во время и после отбоя сказал Мур. «Теперь уже никто не торопится. Может, вы узнаете еще некоторые лица и назовете имена?» Он промотал пленку вперед. Внизу в кадре таймер отсчитал восемь минут. Тревогу еще не отменяли, но персонал, помощь которого не требовалась, начал покидать отделение. Камера показывала их только со спины, пока они шли к лестнице. Первыми были двое студентов-медиков. За ними следом чуть позже прошел неопознанный мужчина. После долгой паузы Мур промотал плёнку вперёд. Группа из четырёх мужчин прошла к лестнице. Таймер показывал время 11:14. К этому времени сигнал официально был снят, и Герман Гвадовский объявлен умершим. Мур переставил плёнки, и вновь они наблюдали за лифтом. К тому времени, как были отсмотрены все записи, Риццолли исписала 3 страницы в блокноте фиксируя количество медиков, прибывших по сигналу. 13 мужчин и 17 женщин. Теперь Риццили подсчитывала, сколько человек было замечено после того, как сигнал был отменён. Цифры не сходились. Наконец, Мур нажал на кнопку стоп, и экран погас. Они смотрели записи больше часа, и обе медсестры выглядели не лучшим образом. Перервав молчание, Ритцоли задала вопрос, и её голос казался ещё больше напугал обеих. В вашу смену в пятом западном корпусе дежурит мужчина. Старшая медсестра недоуменно смотрела на Ритцоли. Её удивило, что в зал проник ещё один полицейский, а она этого даже не заметила. Хмм, есть один медбрат, но он заступает на дежурство в 3 часа. В дневную смену никого из мужчин нет. Значит, в момент сигнала Никто из мужчин не работал в пятом западном крыле. Возможно, на этаже и был кто-то из хирургов, но медбратьев точно не было. А кто именно из хирургов? Вы не помните? Они всё время приходят и уходят, делают обходы, и я не слежу за ними, у нас своей работы хватает. Медсестра посмотрела на Мура. Нам действительно пора возвращаться на свой этаж. Мур кивнул. Можете, идти, спасибо вам. Риццоли дождалась, пока медсёстры покинут зал, потом обратилась к Муру. Хирург был на этаже ещё до того, как был подан сигнал. Вы так не считаете. Мур поднялся и подошёл к видеомагнитофону. Она видела, что он взлится, судя по тому, как резко он извлёк одну кассету и вставил другую. 13 мужчин прибыли в пятый западный корпус, и 14 ушли. Один лишний. Он находился там всё это время. Мур нажал на кнопку воспроизведения записи. Двинулась плёнка с камеры наблюдения за лестницей. Чёрт возьми, Мур, Кро отвечал за безопасность, а теперь мы потеряли единственного свидетеля. Он молчал, уставившись на экран, где появлялись и исчезали ставшие уже знакомыми фигуры. Этот неизвестный проходит сквозь стены, сказала Ритсоли он как будто прячется в воздухе. На этаже работают 9 медсестёр, и никто его не заметил. А ведь он был там всё это время, чёрт бы его побрал. Это одна версия. Но как он подобрался к полицейскому? Как полицейский дал себя уговорить покинуть пост? Пошёл в эту раздаточную. Должно быть, это был человек ему знакомый или кто-то не вызывавший подозрений. Впрочем, в пылу общей спешки, когда все кругом бросились спасать жизнь больного, могло показаться естественным, что работник больницы обратился к постовому, который дежурил в коридоре, скажем, попросил его помочь принести что-то из раздаточной. Мурна нажал на паузу. Вот, тихо произнёс он, думая: "Это он". Ритцелли уставилась на экран. Перед ней был одинокий мужчина, который возвращался к лестнице уже после сигнала. Они видели только его спину. На нем был белый халат и шапочка. Из-под нее выглядывала полоска коротко стриженных русых волос. Он был худощавого телосложения, не слишком широкоплечий, а походкой напоминал ходячий вопросительный знак. «Это единственное место, где мы видим его», – сказал Мур. «Я не заметил его среди тех, кто выходил из лифта, и не видел, как он выходил из двери, идущей на лестницу». Но он уходит именно этим путём. Видите, как он толкает дверь бедром, не прикасаясь к ней руками. Боюсь об заклад, он нигде не оставил своих отпечатков. Он слишком осторожен. И заметили, как он сутулился, словно зная, что его снимает камера и что мы обязательно увидим его. Его кто-нибудь опознал? спросила Рицolle. Нет. Ни одна из местестёр не могла назвать его имени. Чёрт. Он же был на их этаже. Как и многие другие, все были заняты спасением Германа Глодовски, все, кроме него. Присоля подошла к экрану, вцепившись взглядом в одинокую фигуру, вырисовывающуюся в проёме белого коридора. Хотя она и не видела его лица, но у неё возникло ощущение, будто она заглядывает в глаза чудовищу. Так ты и есть хирург. Никто не помнит, что видел его сказал Мур. Никто не помнит, что ехал с ним в лифте, и тем не менее, вот он. Призрак, который появляется и исчезает словно по волшебству. Он ушёл через 8 минут после сигнала, заметила Риццолле, посмотрев на время в кадре. Прямо перед ним вышли два студента. Да, я уже говорил с ними. Им нужно было успеть на лекцию к 11. Поэтому они так рано ушли с этажа. Они не обратили внимания на человека, который шёл за ними к лестнице. Выходит, у нас опять нет ни одного свидетеля. Только эта камера. Она снова уставилась на таймер. 8 минут он пробыл на этаже. 8 минут это много. Она попыталась воспроизвести хронологию событий. Подойти к полицейскому 10 секунд. Уговорить его пройти по коридору в раздаточную 30 секунд. Перерезать ему горло 10 секунд. Выйти, закрыть дверь, зайти в палату к Нине Пейтон 15 секунд. Зарезать вторую жертву. Выйти 30 секунд. На всё это примерно 2 минуты не больше. Остаётся целых 6 минут. На что он использовал это время? Чтобы помыться? Было много крови. Вполне возможно, он забрызгал одежду. В его распоряжении было уймо времени. Медсестра обнаружила тело Инины Пейтон спустя минимум 10 минут после того, как этот мужчина вышел в дверь, ведущую на лестницу. К этому времени он мог уехать очень далеко на своей машине. Как безупречно всё рассчитано. Этот убийца действует с точностью швейцарских часов. Она вдруг резко выпрямилась. Внезапно пришедшая в голову мысль была подобна электрическому разряду. Он знал, Господи, Мур, он знал, что будет подан синий сигнал. Риццоли посмотрела на него и по его спокойной реакции поняла, что он уже пришёл к этому выводу. О, господин Агвадовские были посетители? Сын. Но моя сестра всё это время находилась в палате, и она была там в тот момент, когда у пациента остановилось дыхание. А что было до этого? Она сменила ёмкость с внутривенным раствором. Мы отправили его на исследование. Рицolle вновь перевела взгляд на экран, где застыла фигура мужчины в белом халате. Это кажется полной бессмыслицей. Зачем ему так рисковать? Это был отвлекающий момент, чтобы избавиться от нежелательного свидетеля. На что могла рассказать Нина Пейтон? Не доумевала Рицolle. Она видела только лицо в маске. Он знал, что она никогда не опознает его знал, что она практически не представляет опасности, и всё равно затеял всю эту возню, чтобы убить её. Он серьёзно рисковал. Чего он в итоге добился? Удолетворения. Он наконец завершил убийство. Но он мог сделать это в её доме. Мур. Он сам оставил живых Нину Пейтон той ночью, а это значит, что он планировал избавиться от неё именно таким способом. В больнице? Да. С какой целью? «Не знаю, но мне представляется интересным, что из всех пациентов этого отделения он выбрал в качестве жертвы Германа Гвадовски. Пациента Кэтрин Кордалл». У Мора запищал пейджер. Пока он принимал сообщение, Рицоли вновь повернулась к экрану. Она нажала кнопку воспроизведения записи, и мужчина в белом халате двинулся к двери. Он выставил бедро, чтобы распахнуть дверь, и вышел на лестничную площадку. И ни разу не позволила камере заснять хотя бы часть своего лица. Она перемотала плёнку назад и ещё раз просмотрела последовательность его движений. Теперь, когда его бедро выдвинулось вперёд, она заметила выпуклость под белым халатом, справа, на уровне пояса. Что он там прятал? Смену одежды? Оружие убийства? Она услышала, как Мур говорит в трубку: "Не трогайте ничего". «Оставьте все как есть, я еду». Когда он отключил телефон, Рицолли спросила, «Кто это?» «Кэтрин», — ответил Мур. «Наш неизвестный только что прислал ей еще одно письмо». «Оно пришло со служебной почтой», — сказала Кэтрин. «Увидев конверт, я сразу поняла, что это от него». Рицолли смотрела, как Мур надевает перчатки. «Бессмысленная мера предосторожности», — подумала она. «Кэтрин». Поскольку Херорк никогда не оставлял после себя отпечатков, конверт был большой, коричневый, с застёжкой в виде пуговицы и резинки. Вверху было написано синими чернилами: "Кэтрин Кордел, поздравление с днём рождения от Э. К. Эндрю Капра", подумала Ритсоли. "Вы не открывали его?" спросил Мур. "Нет, я сразу же отложила его на стол, и позвонила вам. Умница." Риццоли сочла его ответ снисходительным, но Кэтрин явно подумала по-другому, поскольку зарделась от смущения и слегка улыбнулась ему. Что-то неуловимое промелькнуло между муром и Кэтрин. Какая-то тёплая волна. Риццоли испытала нечто похожее на приступ болезненной ревности. Это зашло гораздо дальше, чем я думала. На ощупь он кажется пустым, сказал он и размотал резинку. Риццоли подложила белый лист бумаги, чтобы поймать содержимое. Мур раскрыл конверт и перевернул его. Шёлковистые рыжеватые пряди высыпались из конверта на лист бумаги. У Риццилли мурашки побежали по коже. "Похоже на человеческие волосы", пробормотала она. "О боже. О боже". Риццилли обернулась и увидела, что Кэтрин в ужасе пятится назад. Она уставилась на волосы Кэтрин, потом перевела взгляд на пряди, выпавшие из конверта. "Это её. Волосы Кордел". Кэтрин. Голос Мора прозвучал нежно и успокаивающе. Это могут быть его все не ваши волосы. Она в отчаянии посмотрела на него. А что если это мои? Как он смог? Вы оставляете свою расчёску в раздевалке или в кабинете? Мур, сказала Рицोली. Проверьте эти пряди. Их явно сняли не с расчёски. Корневые концы срезаны. Она повернулась к Кэтрин. Кто в последний раз подстригал вам волосы, доктор Корда? Кэтрин медленно подошла к столу и посмотрела на срезанные пряди так, будто перед ней лежала ядовитая гадюка. «Я знаю, когда он это сделал», — тихо произнесла она. «Я помню». «Когда?» «Это было в ту ночь», — она посмотрела на Рицолли изумленным взглядом. «В саванне». Рицолли повесила трубку телефона и... И повернулась к Муро. Детектив Сингер подтверждает это. Прядь волос была срезана. Почему это не отражено в его отчёте? Кордел заметила это только на второй день пребывания в больнице, когда посмотрела на себя в зеркало. Поскольку Капра был мёртв, а на месте преступления никаких волос не обнаружили, Сингер предположил, что волосы отрезали в больнице, возможно, в процессе реанимации. Помните, у Кордел было здорово повреждённое лицо. Врачи могли отрезать пряди, чтобы обнажить кожу головы. А Сенгер даже не опрашивал персонал больницы, чтобы убедиться в этом. Риццелли отбросила карандаш в сторону и вздохнула. Нет, никого он не опрашивал. Он просто оставил всё как есть. Мур возмущённо развёл руками и даже не отразил в своём отчёте, поскольку не видел в этом никакого смысла. Да. Но в этом есть смысл. Почему отрезанные волосы не были найдены на месте преступления рядом с телом Капры? Кэтрин не помнит много из того, что произошло с ней в ту ночь, пояснил он, прогиbnолся, играл злую шутку с её памятью. Капра мог выйти из дома, потом вернуться. Хорошо. Но теперь мы должны ответить на самый главный вопрос. Капра мёртв. Как этот сувенир оказался в руках хирурга? На этот вопрос у Мура не было ответа. Двое убийц, один живой, другой мёртвый, что связывало этих двух монстров друг с другом. Связь между ними была гораздо более осязаемая, нежели энергетика, отныне она приобрела вполне материальную форму, которую можно увидеть и пощупать. Он посмотрел на два пакетика с вещественными доказательствами. Один был помечен: волосы неизвестного происхождения. Во втором был образец волос Кэтрин для сравнения. Он лично отрезал эти медные пряди и положил в пакет. Весьма соблазнительный сувенир. Волосы матери слишком интимны. Женщина носит их на себе, спит с ними. Они хранят её запах, цвет, текстуру, саму сущность женщины. Неудивительно, что Кэтрин пришла в ужас от того, что незнакомый человек обладал столь интимной частью её тела гладил их, вдыхал их аромат, словно любовник, привыкающий к запаху своей избранницы. Теперь хирург хорошо знает её запах. Близилась полночь, но у окна Кэтрин всё горел свет. Сквозь задёрнутые шторы он видел её силуэт и знал, что она не спит. Мур подошёл к припаркованной патрульной машине и наклонился к окошку, чтобы поговорить с двумя дежурившими полицейскими. Есть что-то новенькое? Она не выходила из дома с тех пор, как пришла с работы. Всё ходит по квартире. Похоже, ночь у неё будет бессонная. Я поднимусь к ней, поговорю, сказал Мур и развернулся, чтобы перейти на другую сторону улицы. Останетесь на всю ночь? Мур замер, обернулся и недовольно взглянул на полицейского. Что вы сказали? Вы останетесь на всю ночь? «Просто если вы там будете, мы передадим это следующей дежурной группе, чтобы они знали, что наверху есть кто-то из наших». Мур остыдился своей гневной реакцией. Вопрос полицейского был вполне резонным. Тогда почему же он так разволновался? «Потому что я знаю, как это выглядит со стороны. Среди ночи я иду домой к женщине. Представляю, какие мысли их посетили». «Но такие же мысли носят и в моей голове». Стояло ему переступить порог её квартиры, как он увидел в её глазах вопрос. И ответил на него мрачным кивком. "Не хочу вас огорчать, но лабораторный анализ подтвердил это. Он прислал ваши волосы". Она приняла новость молча. В кухне засистел чайник. Кэтрин развернулась и вышла из комнаты. Закрывая дверь, Мур обратил внимание на сияющий новый замок. Насколько ненадёжна даже закалённая сталь. Если имеешь дело с противником, который умеет проходить сквозь стены. Он последовал за Кэтрин в кухню и стал смотреть, как она выключает газ и снимает чайник с плиты. Она достала коробку с пакетиками чая и вздрогнула, когда они рассыпались по столу. Такое досадное недоразумение, казалось, было воспринято ею как катастрофа. Кэтрин тяжело облаготилась на стол, сжав кулаки с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Она тщетно боролась со слезами, чтобы не упасть в его глазах, но явно проигрывала. Мур увидел, что она сделала глубокий вдох, расправила плечи, пытаясь сдержать рыдания. Он больше не мог стоять и смотреть на это. Мур подошёл к ней и притянул к себе, долго держал её дрожащую в своих объятиях. Весь день он думал об этом прикосновении, страстно желал его. Он не хотел, чтобы это случилось именно так чтобы она, оганимая страхом, кинулась в его объятия. Ему хотелось большего, нежели быть её тихой гаванью, надёжным товарищем, к которому можно обратиться за помощью. Но сейчас ей нужно было только это. Поэтому он держал её в своих руках, укрывая от ужасов ночи. "Почему это происходит снова?" прошептала она. "Я не знаю, Кэтрин. Это Капра. Нет, он мёртв. Он взял в ладони её мокрое от слёз лицо заставил заглянуть ему в глаза. Эндрик, а про мёртв. Уставившись на него, она замерла. Тогда почему хирург выбрал меня? Если кто и знает ответ, то только вы. Я не знаю. Может быть, вам и кажется, что не знаете, но вы сами говорили мне, что не помните всего, что произошло в совании. Не помните, как сделали второй выстрел? Не помните, кто отрезал вам волосы и когда? Что ещё вы не помните? Кэтрин покачала головой, потом вздрогнула, услышав писк его пейджера. Почему нельзя оставить меня в покое? Он подошёл к телефонному аппарату, висевшему на стене, чтобы ответить на звонок. Риццолли приветствовал его лёгким упрёком в голосе. А вы всё-таки у неё. Вы догадливо. Нет, просто у меня на телефоне определитель номера. Сейчас полночь. Вы хорошо подумали о том, что делаете. Зачем вы звонили мне на пейджер? раздражённо произнёс он. Она слушает? Он видел, как Кэтрин вышла из кухни. Без неё комната сразу показалась пустой, лишённой всякого интереса. Нет, ответил он. Я всё думала насчёт пряди волос. Знаете, у меня есть ещё одна версия того, как они оказались у неё. И какая же. Она сама их себе послала. С уверенностью в голосе заявила Рицolle. Даже не верится, что слышу подобную чушь. А мне не верится, что вам самому эта мысль никогда не приходила в голову. А какой мотив? Тот же самый, который заставляет людей признаваться в преступлениях, которых они не совершали. Подумайте только, сколько к ней сразу внимания. Ночь, а вы у неё суетитесь, утешаете. Я не хочу сказать, что хирург не охотится за ней, но этот трюк с волосами заставил меня посмотреть на дело иначе пора подумать и о других вариантах откуда они могли взяться у хирурга мог ли Капра передать их ему 2 года назад и каким образом если он лежал мёртвый на полу в её спальне вы сами увидели нестыковку между её показаниями и протоколом вскрытия Капры и мы оба знаем что она не рассказала всей правды эти показания выудил из неё детектив Сингер «Вы полагаете, он добавил кое-что от себя?» Подумайте только, под каким давлением работал Сингер. Четыре убийства. Все кричат об аресте преступника. И у него есть великолепное чистое решение. Преступник мертв, убит своей жертвой. Кэтрин помогла ему закрыть дело, даже если ему и пришлось вложить в ее уста нужные слова. Мур сделал паузу. Нам необходимо знать, что произошло той ночью в Саванне на самом деле. «Но Корделл!» Единственная, кто там был, и она утверждает, что ничего не помнит. Мор обернулся, услышав, что в кухню зашла Кетрин. Подождите, и ещё не всё потеряно, сказала она.